Глава 13. Через экран монитора Джереми наблюдал за тем, как Эмили приходит в себя. Вот она открыла глаза. Голова у нее наверняка раскалывалась. Она заморгала, отчаянно пытаясь разогнать повисший перед глазами туман. Последствия коктейля из хлороформа и кетамина и быстро осознала, что ее окружает кромешная тьма, а сидит она на чем то влажном и губчатом. Наверняка Эмили задавалась вопросом, Почему она находится под открытым небом? Но прежде чем ей представилась возможность как следует над этим поразмыслить, где-то над ее головой пронзительно заскрежетал динамик. Она вскочила на ноги, с трудом сохраняя равновесие, и закрутила головой, пытаясь найти источник звука. Джереми заговорил, и это вызвало у Эмили еще один приступ паники. Добрый вечер, гости. Я был бы признателен Если бы вы все уделили мне минутку внимания. Интересно. Она уже узнала его голос. Рядом с вами лежит фонарик. Воспользуйтесь им. Мне не нужно, чтобы кто-то случайно утонул в болоте. Эмили принялась осматривать землю вокруг, ощупывая мох и корни, ползущие под ногами. Джеррими было почти что смешно за этим наблюдать. Его камера ночного видения раскрашивала картинку в зелёные цвета, делая Эмили похожей на инопланетянина, уткнувшегося лицом в землю. Видела она при этом не дальше собственного носа. Поначалу Эмили не могла нащупать ничего, кроме болотистой земли, пока её нога наконец-то не наткнулась на что-то твёрдое. Фонарик. Вас высадили в случайных местах на принадлежащей мне территории. По периметру установлен забор в которой вмонтированы динамики. Она уже должна была понять. Лицо Эмили меняется. Она узнала его голос, голос ее партнера по лабораторным, голос последнего человека, которого она видела перед тем, как открыть глаза и очутиться здесь. С довольной улыбкой Джереми продолжил: "Итак, игра очень проста. Ваша единственная задача сделать все возможное, чтобы от меня скрыться. Ничего сложного. Суть игры состоит в том, чтобы выжить, друзья мои. Попытайтесь сбежать, если сможете. Единственное, что стоит между вами и свободой это несколько акров болотистой местности и я. Эмили щелкнула фонариком. Луч света осветил раскинувшиеся вокруг покрывала мха. Низко свисающие ветки сотен лысых кипарисов тянутся к ней словно голодные хищники. Джереми как следует позаботился о том, чтобы Эмили ощутила удушающее одиночество. Из ее вздымающейся груди вырвался детский всхлип. Не волнуйтесь, я честный парень. Я даю вам щедрую фору. Обязательно ей воспользуйтесь. Это могут быть ваши последние несколько часов в качестве разумного мешка плоти. Эмили покачнулась вперед. Ее охватил парализующий страх, и на секунду Джерми даже показалось, что она вот-вот сломается. Но вместо этого она сделала глубокий вдох и закрыла глаза. Ее лицо стало почти спокойным. Подсвечивая себя фонариком, она принялась осматривать свою кожу, ищет следы. Умная девочка. Она заметила кое-что. Небольшой синяк на сгибе локтя. Джерми видел. Эмили понимает, что ее накачали наркотиками. Затем она принялась осматривать свои ноги. И когда луч фонарика упал на потрёпанные мокасины мимо ее ноги, проскользнула змея, достаточно крупная, чтобы Джерми без проблем рассмотрел ее через камеру. Эмили вскрикнула от ужаса. Кроны деревьев Загораживали свет луны, а не прекращающийся звук цикад держал ее чувство в напряжении. Звук вообще помогает управлять чужими эмоциями лучше всего прочего. Где-то закричала сова, и Эмили подскочила на месте. Джереми снова поднес микрофон к губам. Давайте начнем». Мой совет: бегите. Эмили не колебалась. Она сорвалась с места и понеслась прочь, спотыкаясь об угристую землю и перекрученные корни кипарисов. Она судорожно искала безопасное укрытие. Вдруг еще один звук прорезал темноту, заставляя Эмили заткнуть уши. Музыка. Он поставил музыку.